Глава тринадцатая После того, как за хозяйкой закрылась дверь, Кир развернулся и осторожно опустился на пол. Прижавшись спиной к кровати и запрокинув голову, он прикрыл глаза, делая медленные вдохи и выдохи. Только сейчас, присмотревшись, я заметила, что он бледный, как полотно. Киру, несомненно, было плохо, и от того, что источником его проблем, а теперь еще и плохого самочувствия оказалась я, Мне стало ещё хуже. Сделав шаг к нему, опустилась на корточки рядом, вглядываясь в лицо и хмурясь. На висках Берхольда виднелись влажные дорожки. Рубашка намокла и прилипла к груди. Закусив губу, снова обратилась к своему источнику, пытаясь урвать хоть каплю магии, и неожиданно ощутила крепкую хватку на руке. «Хватит, Ани!» Кир распахнул глаза и посмотрел прямо на меня. Его взгляд... Словно противореча всему остальному виду, горел огнем ярости и чего-то еще, непонятного мне. «Ты пуста и гремишь, словно пустое ведро. Это скоро пройдет. Так бывает после...» не договорил и разжал руку, отпуская меня. Я тут же поднялась на ноги и отступила. Развернувшись и пытаясь скрыть волнение, поискала глазами свой ботинок. Заметив его у стены, подошла и быстро обулась. Медленно передвигаясь по комнате, я аккуратно собирала и сдвигала в одну сторону обломки мебели. То и дело нервно дёргалось, ожидая удара, крика, хоть какого-то наказания или реакции с его стороны. Но Кир сидел неподвижно. А я, оказавшись полностью предоставленной сама себе, боролась с миллионом мыслей, заполонивших голову. Кир мог, точнее, теперь он имел полное право избавиться от меня, продать на чёрном рынке, как и обещал. даже просто убить. Практически каждое моё движение сопровождалось болью во всём теле. Медленно выпрямившись, я постаралась восстановить в памяти нашу с Кером Драку и недовольно поморщилась, будто заново ощутив его мощный удар в живот, который тут же снова скрутила. Следом, словно из ниоткуда, новая вспышка, стол и десятки иголок, впившихся в спину. Стиснув зубы и борясь с желанием присесть и пожалеть себя, продолжила движение по комнате. Тут в моих руках оказалось то, что осталось от спинки единственного стула, и я снова замерла, с ужасом вспоминая тот удар, и не смогла сдержаться, тихо застонав от отчаяния. «Хватит мельтешить, раздражаешь», — выдохнул Кир. Ответить ему не успела, так как раздался тихий стук в дверь, после чего та распахнулась и на пороге появилась уже знакомая нам дама, держа поднос с едой. Удовлетворённо хмыкнув, она обвела взглядом кое-как убранную комнату и, пройдя в её центр, скомандовала мне. «Ты давай стул снизу принеси, а я пока в руках подержу». Я возмущённо вскинулась, но, натолкнувшись на пронзительный взгляд Берхольда, торопливо развернулась и, обойдя хозяйку по дуге, покинула уже оставшую родную комнату. также быстро спустилась на первый этаж, ожидая увидеть стул в небольшой прихожей. Но не обнаружив искомое, даже подумала снова подняться наверх, но поняла, насколько глупо это будет выглядеть. Приняв решение, повернула направо, ожидая обнаружить там кухню. Вопреки моим ожиданиям и привычной для светлых планировки жилища, там оказалась небольшая, довольно уютная гостиная, диван, застеленный шерстяным одеялом, камин. которым весело потрескивал настоящий огонь. Небольшой столик, заваленный какими-то безделушками. Удивительно тихо, тепло и в то же время невероятно душевно и комфортно. Совершенно очарованная, я медленно приблизилась к камину и протянула руки, млея от тепла, исходящего от него. Спустя секунду вспомнила, что пришла сюда за конкретной вещью, оставив своего хозяина один на один с этой странной и магически невероятно одарённой женщиной. Ещё раз оглядела комнату и приметила стул, заваленный разноцветными клубками настоящей шерсти. Скинув их на пол, приподняла оказавшийся довольно тяжёлым предмет мебели и потащила его к лестнице. Сама того не желая, вновь бросила взгляд на камин, вызывающий внутри какую-то тихую тоску и зависть, словно прощаясь. Для меня он олицетворял то, о чём я мечтала с малых лет – спокойную жизнь, семью, уют собственного дома. Пробежалась глазами по каминной полке, заставленной небольшими стеклянными фигурками и портретами неизвестных мне людей, среди которых отдельно стояла небольшая рамка с изображением пары. Быстро поднявшись по лестнице и войдя в выделенную нам комнату, застала странную картину. Кир стоял рядом с кроватью и торопливо застёгивал пуговицы на своей рубашке, а хозяйка дома, поставив поднос с тарелками на поло рядом с кроватью, отводила руку от его груди. Заметив меня, она быстро отступила, словно отшатнувшись от Берхольда. Шарахнув стулом о пол, я, ослеплённая новой вспышкой ярости, молниеносно метнулась к поясу и замерла в уже привычной позе. Кир обжёг меня предостерегающим и яростным взглядом. «Не смей, Ани», — предупредил он, — «прекрати немедленно». «Она не та, за кого себя выдаёт», — произнесла тихо, неотрывно следя за хозяйкой. Женщина, медленно поднимая ладони, словно пытаясь меня утихомирить, спокойно произнесла «Деточка, не нужно так нервничать». По мере того, как она говорила, уже знакомые искристые нити метнулись от кончиков её пальцев сначала вверх, а затем ко мне. Я инстинктивно отшатнулась в сторону, уходя с траектории их движения. Брови хозяйки приподнялись в немом удивлении то ли от того, что ей не удалось достигнуть желаемого эффекта, то ли от того, что я в принципе сделала что-то для неё неожиданное. «Аня!» – грозный окрик Кира отвлёк меня от хозяйки только на секунду. «Что ты опять творишь?» «Она не так им кажется!» – вытянув вперёд руку и уже мгновение спустя, уходя от нового потока магии, указала кинжалом в сторону женщины. «Не так ли, уважаемая жена коменданта города Тракора?» Тут же, опустив ладони, она будто вся сникла. Но длилось это буквально секунду, один миг. И передо мной вновь уже знакомая, хитрая и бесстрашная женщина. Вздёрнув подбородок, она ответила. «Уважаемая вдова коменданта города Тракора, я не старалась казаться кем-то и никого не обманывала, деточка. Вам нужна была комната, и я предоставила её вам». Вдова, что-то в её взгляде, то ли отчаянная ненависть, то ли тоска, заставила меня опустить кинжал. «Да», — произнесла она, — «полгода назад мой муж погиб». «Но...» — я быстро глянула на Кера, Тот, в свою очередь, внимательно, каким-то новым взглядом рассматривал хозяйку дома. «Почему же тогда вы занимаетесь этим?» «Всё просто, мне нужны деньги». Я склонила голову к плечу. разглядывая её свежим взглядом. Гордая и аккуратная женщина в чистой одежде, властное и благородное лицо, выражение которого в первые секунды можно спутать с надменностью. Только вот и одежда уже не новая, и обувь. Вспомнила обстановку гостиной, отмечая и покрывала ручной вязки, и потёртую мебель, и давно не покрывавшуюся лаком лестницу с стёртыми ступенями. Довольствие вдов, тем более столь высоких чинов, вступила в разговор Кир, в состоянии покрыть содержание дома в центре города. Что уж говорить о... «Моего мужа убил представитель Совета Светлых, прибывший из столицы, так что о чём тут говорить?» — резко ответила она, затем ещё раз оглядела нас с Киром. «Отдыхайте, уважаемые, ужин стынет». Словно больше не опасаясь меня, она, гордо держа спину, проследовала к двери. Я же преградила ей путь, выставив перед собой уже пустую ладонь и призывая остановиться. «Никогда Совет Светлых просто так не убивает никого из представителей высшей власти, а комендант — не последний человек». «И это мне говорит юная Аня Ритан, погибшая два дня назад в доме собственного жениха. Кстати, — сказала она с ухмылкой и бросила быстрый взгляд на Кира, объявленного в розыск по всему королевству, — за чью голову объявлена награда в двадцать тысяч золотых. От подобной информации я остолбенела. Двадцать тысяч золотых — просто невероятная сумма, а уж по меркам относительно небольшого тракора. Но, — начал Кир, — вы же взяли... Я лучше буду штопать свою старую юбку, чем продам этим шакалам даже последнюю шлюху тракора. Вы всё ещё в моём доме, уважаемые, так что хватит паниковать. «Свои двадцать золотых я отработаю. На совесть. Доброй ночи!» И она вышла, прикрыв за собой дверь. А я всё ещё стояла, ошарашенная очередной новостью. «Двадцать тысяч за голову. Именно за голову Кира. То есть живой он им не нужен». Наконец мысли в моей голове, превратившиеся в один огромный, запутанный ком, начали выстраиваться. Всё, произошедшее с нами с того момента, как я узнала, что стала собственностью Кира, и до последних часов, моментально сложилось в единое целое. «Ты тараер прошептала, не поворачиваясь. «Человек с душой зверя?» «Я полукровка Ани». Кир также ответил шёпотом, словно кто-то мог нас подслушать. «Но…» – я развернулась, вспоминая мужчину, что пришёл к нам перед самым побегом. «Тот человек, Эллор Тор Хаэр, он...» Я попыталась подобрать слова, чтобы правильно выразить свою мысль. Прочистила горло и продолжила. «Он же тараэр «Да, сильнейший в роду. Теперь сильнейший. Ты назвал его братом». Я взглянула прямо в лицо Киру и тихо продолжила. «Но Хаэр — это род, приближенный к правителю, второй по наследованию. И если он твой брат, то ты выходит...» тоже приближённый к правителю Срединного Королевства. Информация всплывала в моей голове словно из ниоткуда, и я торопливо продолжала, будто боясь потерять нить. Только правитель Срединного Королевства погиб несколько месяцев назад при нападении неизвестного, и сейчас его роль исполняет совет Тараэров. «Он погиб?» – неожиданно перебил меня Кир. «От рук своей дочери, пожелавшей занять его место, но и она была убита», Собственным любовником. Теперь Хаэр не просто приближённый род, а первый, главный. Так вот, почему Тёмный назвал тебя наследником. Он знал, что ты Хаэр?» Кир странно поморщился, словно проглотил кислый фрукт. И нехотя кивнул. «Пусть так». В дверь снова постучали. «Да», — крикнул он. И только после этого дверь распахнулась. На пороге появилась хозяйка. Она молча прошла в комнату, держа на вытянутых руках стопку вещей. Бросив их на край постели, развернулась. «Тут вещи моего мужа и...» Она замолчала на секунду, продолжив тихо. «И сына. Всё чистое, не волнуйтесь, уверена, что тебе подойдёт его дорожный костюм. Доброй ночи, уважаемые». После этого она снова покинула комнату, оставив нас в странной, гнетущей тишине. «Я первый». Наконец, произнёс Кир, наклонившись над стопкой одежды и выбирая то, что, по его мнению, подойдёт именно ему. Пара брюк, какое-то бельё, рубашка. Торопливо скрывшись за узкой дверью ванной комнаты, он оставил меня одну, с новым шквалом бесконечных мыслей и вариантов. Я медленно опустилась, стараясь не кривиться от боли в животе и спине на край постели, и принялась осторожно перебирать вещи, что выделила нам хозяйка дома. Мысль об этой женщине вернула меня к тому самому портрету на каминной полке. Высокий, красивый мужчина в форме стража, что невероятно ему шла. За что его убили? Да и как вообще такое возможно, чтобы Совет Светлых направил своего человека убить не просто рядового, а коменданта, обеспечивающего охрану города и ближайших поселений? В ту же секунду словно чей-то чужой голос в голове напомнил, что именно Совет Светлых сделал в доме Кира, направил за ними команду боевых стражей и назначил баснословную сумму за его жизнь, а точнее смерть. Уйдя глубоко в свои думы, я даже не заметила, как Кир вышел из ванной комнаты, наполнив спальню горячим паром и запахом лаванды. «Ты что, даже есть не начала?» – удивлённо бросил он. А я, отвлёкшись от своих дум, посмотрела на Кира, моментально вспыхнув. И снова вид его обнажённого по пояс тела, покрытого каплями воды. ввёл меня в странное состояние ступора. Пройдя в центр комнаты, Кир замер на мгновение и сделал пару шагов ко мне. А я, в свою очередь, поднявшись на ноги и развернувшись к нему спиной, замерла, прижимая к себе стопку подготовленных вещей, не зная, то ли сейчас же сбежать и спрятаться в ванной комнате, то ли остаться и... «Спинку потереть, любимая», — раздался его голос над самым ухом, и волоски вдоль позвоночника встали дыбом. «Нет, я немного... я...» – пролепетала в ответ и быстро скрылась в наполненной горячим паром комнатке.